Дело было не в том, что нянюшка Яг плохо пела. Дело было в том, что взятые ею ноты, будучи усиленными жестяной ванной, становились поистине могущественной силой. Каждый более или менее талантливый певец способен разбить голосом стеклянный бокал, но нянюшка своим верхним до растирала стекло в порошок. Члены ланкарской команды по народным танцам с мрачным видом сидели на траве и передавали друг другу глиняный кувшин. Репетиция не удалась. — Не получается что-то, — промолвил Кровельщик. — По-моему, это совсем не смешно, — откликнулся ткач. — Сомневаюсь, что король помрет со смеху, увидев, как мы изображаем толпу повисельных куртизанов. «У тебя, кстати, хуже всего получается», — сказал Джейсон. «А у нас и не должно получаться. Как сказано в этих бумажках, мы — повисельные куртизаны, которые пытаются изображать из себя актеров и у которых ничего не получается», — возразил ткач. «Да, но у тебя совершенно не получается сыграть человека, у которого ничего не получается», — откликнулся жестянщик. «Не знаю почему, но не получается». «Вряд ли утонченные дамы и господа!» Порыв ветра, пролетевшего над пустошью, принес запах льда. «Будут смеяться, потому что у нас не получается сыграть людей, которые не умеют играть!» «Я вообще не понимаю, что может быть смешного в толпе грубых куртизанов, пытающихся изображать артистов!» — хмыкнул ткач. Джейсон пожал плечами. «Здесь говорится, что все господа...» Очередной порыв ветра и оловянный привкус снега. — Вангморпурке хохотали над этой пьесой несколько недель кряду, сказал он. Она шла на Брода-веню целых три месяца. — А что такое Брода-веню? Там находятся все основные театры. Диском — главный из них. — Вангморпурке палец покажешь и будут смеяться, — буркнул ткач. Там, небось, нас всех деревенскими дурнями считают. Ведрами хлещем Укипаловку, распеваем дурацкие народные песни. Ну, что с нас взять? У нас всего три мозговые извилины, да и те прижались друг к другу, чтобы согреться. Кстати, об Укипаловке кувшин передай, суволочи зажиревшие». Ну, они, наверное, не знают, каково это холодной зимней ночью засунуть руку по плечо в коровью задницу. Хе, Вова, откуда им это? Кстати, о чем ты говоришь? У тебя же нет коровы. Нет, но ну я-то знаю, каково это. А, а еще, и еще, еще они не знают, каково это идти по залитому навозом двору. Они, небось, не переживали ужасного момента, когда один сапог уже завяз, а ты стоишь и болтаешь ногой, точно зная, куда бы ты ее ни поставил, все равно провалишься. Глиняный кувшин нежно побулькивал, когда его передавали из одних нетвердых рук в другие. — Точно, это точно. А ты видел, как они пляшут? Повеситься можно. — Что, пляшут в городе? «Ну, по крайней мере, в стоге Толпа жирных волшебников и купцов. Целый час наблюдал за ними, а они даже ни разу с животами не коснулись. Придурки городские! Понаедут сюда, отнимут нашу работу. Не глупи, откуда им знать про настоящую работу?» Снова забулькал кувшин, но уже более глухо, указывая на то, что пустоты в нем куда больше, чем у кипаловки. и они никогда не залезали по плечо... Дело в том, в том дело, оно в том... А, они еще имеют наглость смеяться над приличными грубыми куртизанами. Это оно того, о чем это я, ну... Как его? В общем, это пьеса о том, как толпа подвисельных, как их, этих, мерзавцев, лезут из кожи вон, чтобы поставить пьесу о толпе дамы господ. Холод в воздухе, колючий, как льдинки. Не, все-таки в пьесе чего-то не хватает. Правильно. Мистического элемента. О-о, А я думаю... Я думаю... — Сюжет нужен, во! Чтобы все по домам расходились, посвистывая от удивления. — Ага, точно. И играть нужно здесь, на свежем воздухе, под небом, на фоне холмов.